Глава тридцать Кирилл ушел. После него осталась лишь пустота. Она спасала и убивала одновременно. Не хотелось ничего чувствовать, ни о чем думать, но слова мужа все еще витали в воздухе, словно впитавшись в меня, отравив собой все вокруг, въевшись в сами стены моего скромного жилища. И тем не менее я не сомневалась в том, что поступила верно. Поверить ему. Позволить себе допустить даже одну только мысль о возвращении значило вновь перечеркнуть себя как личность, вновь обернуться чужой тенью, вновь раствориться в чужих потребностях. Нет, я так больше не хотела и не собиралась продавать душу и себя саму за пару ласковых слов, пусть они и находили во мне отклик, мучили своей желанностью. Я не знала, сколько простояла вот так, едва дыша, с раздраем в душе и мыслях но когда, наконец, сумела сдвинуться с места, поняла. Все закончилось. Закончился страх быть обнаруженной. Закончилась необходимость скрываться. А значит, впереди открывались возможности наконец узнать ответы на бесконечные и мучительные вопросы о своем прошлом. Глубоко вдохнув, я подхватила на руки дочку и направилась в спальню, собирать вещи. В Стамбуле меня больше ничто не держало. Стало быть, пора было возвращаться в родной город. Так я считала до следующего утра. Стук в дверь заставил меня вскинуть голову и быстро кинуть взгляд на часы. Вечером я планировала лететь обратно. Соответственно, днем ожидала визита Макса, чтобы вернуть ему ключи от дома. Неужели же он пришел настолько раньше? А если не он, то кто? Я ведь больше никого не ждала. Сердце забилось чаще, когда в голове всплыла мысль. А вдруг это Ахмед? Что, если он все же решил рассказать мне то, что было от меня скрыто?» Подскочив на ноги, я направилась к двери, распахнула ее, не глядя, и растерянно замерла. «Снова ты?» Хотелось произнести это сухо и безразлично, но вопрос прозвучал с явным волнением и удивлением. «Снова я?» — кивнул Кирилл. Я вдруг поняла, что так и не спросила его, «А как он вообще сумел отыскать меня в другой стране?» И не нашла ничего лучшего, как выпалить. Как ты нас нашел? Его левая бровь изумленно-насмешливо выгнулась. Запомнил адрес. Я с досадой поморщилась. Нет, не сегодня, а вообще. Он легонько пожал плечами, словно ответ на этот вопрос был очевидным. Связи решают все. Я проверил через знакомых в аэропорту, не улетела ли ты куда-то. Параллельно узнал, куда именно, а здесь, на месте, просто нанял людей для поиска. Одинокая иностранка с маленьким ребенком куда более приметна для окружающих, чем она сама, видимо, думала. Я вспыхнула от того, с какой снисходительностью он все это объяснял, от того, какой глупой и наивной показалась себе самой в своих попытках от него скрыться. И что тебе нужно? поинтересовалась раздраженно. Все же передумал и пришел с угрозами? Он неторопливо покачал головой. Нет, я просто хотел. «Вы с Лили уже гуляли по городу?» «Что это было? Он что, приглашал нас на прогулку?» «Почти нет. Я, видишь ли, пыталась скрыться», — заметила сарказмом. Кирилл не повел и бровью. «Тогда я хочу вам показать кое-что». Он протянул мне руку, как приглашение, как молчаливое предложение. Первый порыв отстраниться, отказаться, отшатнуться, нежданно был заглушен пониманием того, как непривычна эта ситуация как давно муж никуда меня не приглашал. «А если я против?» — все же спросила, сделав над собой усилие. «Я не буду тебя заставлять». Я осознала, как важно мне было услышать эти слова, свидетельство того, что ему не плевать на мои желания, на мой внутренний комфорт. Первый звонок того, что между нами что-то, наконец, стало меняться. «И все же я надеюсь, что ты согласишься», — добавил Кирилл так мягко, что я ощутила, как дрогнуло сердце от этого тона, полного надежды, но лишенного былой требовательности. Я по-прежнему не намерена была возвращаться к прошлому, но вместе с тем понимала, навсегда уйти от него не получится тоже. У нас была общая дочь, и она заслуживала того, чтобы ее родители попытались установить между собой мирные отношения. «Ладно», — согласилась неохотно. И с силой прикусила губу, увидев, как глаза Кирилла радостно зажглись, Словно это были необычные слова, а драгоценный подарок. Я с ужасом вынуждена была признать, перед этим новым Кириллом, похоже, устоять будет еще труднее. Но я должна. «Святая София?» Выдохнула я удивленно, когда Кирилл остановился напротив здания, так хорошо известного во всем мире. Главная святыня Византийской империи, переделанная в мечеть. Древние стены, помнящие так много. «Святая София!» подтвердил муж, и в тоне его прозвучала такая многозначительность, словно эти слова были вовсе не об архитектурном памятнике, а носили какой-то более личный характер. «Пойдем внутрь», — добавил он следом. Кирилл подготовился заранее, билеты уже были у него на руках. «Мы в полном молчании ступили в полумрак культового храма, а ныне музеи, словно боялись потревожить своими голосами святость этого места». Я обвела глазами внутреннее убранство. Ничто уже не напоминало здесь о том, что когда-то это была христианская церковь. Красивая мозаика, возможно, оставшаяся с самого основания, больше не повторяла лики святых. Теперь их заменяли исламские символы. «Идем дальше», — шепнул мне Кирилл, увлекая за собой к лестнице. «Мы поднялись наверх, и муж уверенно повел меня куда-то». Куда именно, стало ясно, когда мой взгляд натолкнулся на образ христианского святого. Уже не цельный, подстертый, но он все еще был здесь. Он все еще напоминал о том, какой была святая София когда-то. «Посмотри», — проговорил Кирилл, кивая на мозаику и поудобнее устраивая в своих руках удивленно озиравшуюся вокруг себя Лилиану. Османы постарались так сильно, чтобы переделать византийский храм в мечеть, замазывали, закрашивали, перестраивали но истинная суть святой Софии все равно проступает через все эти искусственные слои». Я удивленно резко перевела на него взгляд. «Знаю, что ты думаешь сейчас, Софи, что я тебя переделывал и уничтожал, что я любил только то, что из тебя создал. И я тоже думал так. Но знаешь, в чем правда? Все это время из-под наносного все равно проглядывала истинная». И как ни пытался я сделать тебя похожей на другую, полюбил в итоге за то, в чем вы были совсем не схожи. Я полюбил разницу между вами. Я сглотнула, растерянная, смущенная, оглушенная стуком собственного сердца. Именно ты подарила мне все то, в чем я нуждался. И только ты была способна вообще это дать, не она. Слишком много слов, слишком много чувств». Я смотрела на фигуру святого, почти поглощенную временем и старостью, но видела в этот момент не его, себя саму. «Зачем Кирилл говорил все это? Зачем бередил душу, давал надежду, которой я не просто не хотела, а вообще боялась? Потому что она делала меня вновь слабой, подневольной». Глаза защипала от желания заплакать, но я не собиралась этого допускать. Отвернувшись, коротко бросила. «Нам пора». У меня сегодня обратный рейс. И, не оглядываясь, пошла к лестнице, пытаясь сбежать. Только уже не от Кирилла, а от непрошенных, нежеланных чувств, которые он, несмотря ни на что, во мне рождал.